Глава восемнадцатая Рапунцель ахнула, глядя на тёмную фигуру матушки Готель. «Здравствуй, дорогая», — произнесла матушка Готель. «Что? Что ты здесь делаешь?» — спросила Рапунцель, еще нужные слова. «Я имею в виду, как ты нашла меня?» Матушка Готель подошла к Рапунцеле и обняла её. «О-о-о!» Это было просто на самом деле, ответила Анна. Я просто учуяла запах предательства и пошла за ним. Рапунцель пыталась найти объяснение всему, что произошло. Она чувствовала себя ужасно виноватой. Рапунцель, мы идём домой, скомандовала матушка Готель. Прямо сейчас. Ты не понимаешь, возразила Рапунцель. Это путешествие просто невероятное. Я так много увидела и узнала, я даже кое-кого по встречала. Ага, разыскиваемого вора. Матушка Готель нахмурилась, на её лице появилось увращение. Нет, матушка, подожди. Я думаю, я ему нравлюсь. Нравишься? переспросила Матушка Готель, сердито глядя на Рапунцель. Забавно, девушка думала, что этот грабитель может полюбить её. Ну что за наивное дитя. Именно поэтому тебе никогда и не следовало выходить наружу, усмехнулась матушка Готель. Весь этот роман, что ты сама себе напридумывала, лишь не раз доказывает, что ты слишком беспечна, чтобы оставаться здесь. С чего бы ты ему нравилась в самом деле? Матушка Готель смеялась над ней. пытаясь разрушить её доверие к Флину. Рапунцель раньше приходилось выслушивать такие презрительные насмешки матушки Готель, но она уже не верила в них так, как раньше. Матушка Готель лгала ей всю её жизнь. Рапунцель знала, что нравится Флину. Она знала, что во внешнем мире у неё появились друзья. Но в то же время У неё ещё оставались сомнения, подтачивавшие её уверенность. Возможно, возможно, Флинт просто старался казаться благородным, чтобы выполнить свою часть сделки. "Давай, давай", проговорила матушка Готель. "Ты знаешь, что я права". Она кинула Рапунцель корону. Она велела Рапунцель отдать её Флинту, чтобы узнать, чего он хочет на самом деле. Рапунцель задумалась. Если она отдаст Флину корону, не перестанет ли он так хорошо с ней обращаться? Не бросит ли он её, сбежав со своей драгоценностью? Нет, твёрдо сказала Рапунцель. Огонь костра светил полное ярости лицо матушки Готель. Подумать только, Рапунцель сомневалась в словах собственной матери. Не говори потом, что я тебя не предупреждала. Покажи ему эту вещь. Матушка Готель указала на корону и увидишь, как ты ему дорога. Не покажу, с вызовом ответила Рапунцель. Видя, что мать собирается уйти, она окликнула её. Постой, матушка. Матушка Готель просто повернулась к ней спиной и растворилась в тёмном лесу. Рапунцель молча сидела. Прошло несколько минут, и Флин вернулся. Райдер попытался завести непринуждённую беседу, но Рапунцель его не слушала. "Ты в порядке?" спросил он. Рапунцель обернулась. "Да, прости," сказала она. "Я думаю, я просто, эм, вся ушла в свои мысли." Флин трудился над костром. Так вот, я хотел спросить, сказал он, всё ещё заинтригованный Рапунцель и её необычным талантом. Будут ли работать твои волосы, если ты споёшь о чём-нибудь определённом? Например, ну, не знаю, если ты споёшь песню о кексах. Рапунцель не ответила. Она смотрела на дерево, на ветке которого спрятала сумку и корону. Всю свою жизнь она верила матушке Готель. Но сейчас, познакомившись с Флином, она совсем не знала, что делать. Невозможно было верить сразу обоим. В это время братья Грабингстан прятались в лесу вместе с матушкой Готель. Им хотелось схватить Флина, корону и девушку с золотыми волосами прямо сейчас. Но матушка Готель садила их Терпение, мальчики, прошептала она. Доверьтесь мне, всё идёт по плану.